Глава 24. Один на один со стихией. Вы вышли из полосы «Шторма». Получено 900 очков опыта к умению «Навигатор-2». 8 750 из 16 000 Получено 450 очков опыта к умению «Машинист-1» 850 из 4000 Получено 450 очков опыта к умению «Качегар-1» 850 из 4000 Получено 450 очков опыта к умению «Палубный матрос-2» 10 900 из 16 000 Получено 900 очков опыта. 22750 из 64000. Получено 45 очков свободного опыта. Всего 20638. То есть это уже не шторм? Но это же совсем другое дело. Подумаешь, водяные валы высотой в пару-тройку метров. Это всего лишь волнение, не более того. Хотя, справедливости ради, ветер, трепавший его почти четверо суток, практически стих. Относительно, конечно, но ведь все познается в сравнении. Вообще-то Борис сейчас не отказался бы от полного штиля. И плевать, что он будет сопровождаться удушающей жарой. С этим уж он как-нибудь справиться, А вот ложиться в дрейф и устраиваться на отдых при таком волнении не очень-то и хотелось. Мало ли куда его вынесет. Правда, и принимать опять эту гадкую смесь из спирта и кокаина тоже желания не возникает. Пришлось прибегнуть к этому средству, когда стало ясно, что шторм затягивается, а усталость начинает наваливаться тяжкой ношей. Взбодрился Борис сразу. До сих пор не сна в одном глазу, полон сил. Только осталось недолго. Очень скоро начнется откат, а тогда уж не один день будет приходить в себя. «Что, малыш, ожил?» Видать, и впрямь шторм пошёл на убыль, подхватывая на руки и трепля по головке небольшого пёсика с длинной коричневой шёрсткой произнёс Борис. Немецкий шпиц был подарком Якова. Кто бы мог подумать, что этот варнак сподобится на такое. Телохранитель заявил, что пёсик будет у Бориса вместо него. Собачка, конечно, малютка, зато проблем с ней никаких. И тот ещё звонок. «Так что случись опасность, предупредит». Отдыхать-то Измайлову как-то нужно. Опять же, живая душа на судне. Одиночество кого угодно с ума сведет. А книги и картины не всегда помогают с этим справиться. Ну что сказать. Прав оказался Ганин, как, впрочем, и остальные. Одиночное плавание – это то еще испытание. Причем не столько физически, сколько психологически. И Шанти помогал скрашивать одиночество. Кстати, из-за него Борис обзавелся новым умением цирюльник, подняв его до третьей ступени. Надо же, чтобы это лохматое чудо выглядело достойно. Опять же, стричь – то еще занятие. Или скорее приключение. Игривый песик всеми силами создает сложности своему хозяину. Со штормами у Шанти не задалось, не любит он их. Чуть только начинается серьезное волнение, забивается в дальний угол и изображает из себя страдальца. Зато по нему можно точно определить, что непогода миновала, хотя с этим вполне справляется и система. К удивлению Бориса, буквально через несколько дней после его возвращения на Голубицкий, туда же прибыла яхта с парой моряков и посланием от Москаленко. Как оказалось, это был ее подарок. Приятно, чего уж там. Тем более после ее осмотра Рыченков заявил, что с мореходностью у нее дела обстоят просто великолепно. По комфорту, размерениям и ходовым характеристикам надежда была вполне сопоставима с прежним бродягой, но Борис решил внести в нее некоторые конструктивные изменения. Так, вместо одной несерьезной машины там появились две испанского производства, работающие каждая на свой винт. Пару усовершенствованных и увеличенных котлов автомобильного типа. Как результат, скорость под машинами составила 18 узлов. Вкупе с парусами – При благоприятном ветре она могла увеличиться до 22. Помещение претерпели перепланировку. Одному много места не надо, а вот увеличить объёмы припасов совсем не помешает. У него теперь топливо на тысячу морских миль экономичным ходом. Продовольствие, вода – всё это в избытке. Мало ли, вдруг штиль с поломкой машины в придачу. На корме пристроилась трофейная пушчеванка – Проще заплатить налог на родине и далее пошлины при входе в порты, чем оставаться с голыми руками в мире, где нападение на корабли скорее данность, чем исключение. Снаряды начинили тротилом, сменив взрыватели на более совершенные, изготовленные Григорием, и имеющие два режима – фугасный и осколочный. Ну и боекомплект на две сотни выстрелов. А вот миномет с собой Борис брать не стал. Перебор. В течение двух месяцев, пока добивал высшее образование, несколько раз ходил на Яковенковский. Поднабрался практики управления яхтой и встречался с Катей. Общались, катались на велосипедах, каковой он специально купил. Можно было, конечно, и у новоявленных племянников экспроприировать, но Борис посчитал это неправильным. Может же себе позволить. Так чего тогда у детей отбирать радость? Заодно решил все семейные вопросы – Хотел было подкинуть братьям еще пару идей, но понял, что родня едва тянет уже заявленные. Добавь еще груза и надорвутся. От него денег брать не захотели категорически. Впрочем, он и сам не желал накрепко связываться с ними. Лишнее это. Облюбовали с Катей одно уютное кафе с умопомрачительным мороженым. Хм. Вообще-то оно тут везде превосходное. Никакой тебе химии и заменителей, только натуральные продукты. А вот как такового именно кафе-мороженого нет. Хотя все составляющие для этого имеются. Не хватает только идеи. Причем Борис точно знает, что дело это пойдет. И еще как. Если это работало в его мире, то и здесь даст результат. Но идею пока посчитал преждевременной. Он этим еще займется. Позже. К тому же не помешает разработать компактные холодильники и морозильные камеры Мысль господам-кандидатам он подкинул и по хладагенту, и по общему принципу. Обрисовал перспективы холодильников в каждом доме. Вроде бы загорелись. Что касается тротила, тут они патриоты, без вопросов. Но относительно личной выгоды с реализацией холодильников только за. Посетил знакомого портного еврея Исхака, с которым обговорил вопрос лицензии на юбки-брюки и трусы. Нечего складывать все яйца в одну корзину. Пусть уж британец с одной стороны стрижет деньги, а этот сын Израилев с другой. К тому же предложил ему модель женских трусиков. Раньше как-то не думал над этим. Для сегодняшних нарядов подходят как раз панталоны с их разрезом в нужном месте. Но вот юбка-брюки уже совсем другое дело. Здесь держаться за прежнее нижнее белье уже необходимости нет. Это мужчин отличает консерватизм. А у женщин склонность к переменам в крови. Новое веяние моды они воспринимают куда легче и даже с восторгом. Ну и еще момент. Если у вас есть то, что заинтересует женщин, то вы непременно останетесь в выигрыше. Проскурин не только возглавил институт, но и присмотрел парочку студентов из последнего выпуска механического факультета университета, которые пожелали заняться артефакторикой. «Получилось, как в той поговорке, за одного битого двух небитых дают». Конечно, с профессором их не сравнить, им ещё учиться и учиться, и свободного опыта в них влить пришлось изрядно. Но на выходе вместе с Григорием у Измайлова получится уже три артефакторщика. Памятуя о необходимости сохранения секретности, бывших студентов он также повязал вассальной клятвой. Вместе с художником Ершовым их у него теперь трое – На этом он пока и остановился, а то мало ли как оно все обернется. По получении высшего образования Измайлов обзавелся талантом характерник, на что пришлось слить 20 тысяч свободного опыта. Чтобы получить следующий талант, нужно будет выложить уже 200 тысяч. Система вписала ему в его характеристики как второй навык. Похоже, подстраивается под его восприятие. Он сразу же поднял его на третью ступень. Никогда не помешает иметь представление о том, кто находится перед тобой. Борис опустил собачку на палубу, убедился, что яхта идёт заданным курсом, после чего направился в каюту, сдергивая с себя прорезиненный плащ. Шантер ванул впереди хозяина, радостно поскуливая. Как обычно после шторма, у него просыпался зверский аппетит. Спустившись по трапу, Измайлов оказался в просторной каюте, эдакой квартире-студии. Тут у него и камбуз, и столовая, и спальня с опускающейся кроватью, и мастерская. Дверь в совмещенный санузел. Вообще-то он хотел было отказаться от такой роскоши, как гальюн. Можно ведь и по старинке, прямо за борт. А помыться вполне можно и из летнего душа. Та же садовая лейка в помощь. Но вовремя сообразил, что возможны и стоянки в портах. Вот уж где не хотелось бы справлять нужду на людях. Борис вскрыл банку мясных консервов и вытряхнул часть содержимого в миску Шанти. Готовить не хотелось категорически, да и несподручно, качка всё ещё серьёзная. Опять же, из-за этой наркоты аппетита никакого, и еду в себя приходилось буквально запихивать, просто потому что надо. В этот момент раздался сигнал вызова кинетофона. Вовремя, чего уж там. Чуть раньше, и он не смог бы подойти, а значит, заставил бы Катю мучиться от неизвестности. Глядишь, не дозвонившись, еще раз чувствуется, и второй заряд израсходует. Так-то они условились разговаривать раз в десять дней, а повторная возможность только на случай экстренной связи. Ну и, понятное дело, первой звонить должна была она, чтобы не оказаться в неловкой ситуации. В поход Борис отправился заряженным, как говорится, по полной. Два двойных аудиоартефакта для связи с Катей и стариками. Одинарный маяк, две двойные аптечки. Старики и ещё запихнули бы, да куда больше-то. И без того в одних артефактах целое состояние. И за меньшее на абордаж берут. «Здравствуйте, Катя!» – откинув крышку и сдвинув рычажок, произнёс он. «Здравствуйте, Борис!» – жизнерадостно донеслось из угольного микрофона. Звук негромкий, прям как в телефоне, до динамиков тут еще не додумались. Признаться, он и сам не в курсе конструкции. Все, что помнит, это мембраны из бумаги, магниты, пара контактов. Но как оно все работает, не скажет, хоть убей. Наверное, есть смысл поэкспериментировать. А если к этому делу представить кандидатов, то однозначно получится. Только все некогда. Пока суд до дела использует старый и проверенный способ с трубкой граммофона. Закрепил артефакт в специальный держатель И, пожалуйста, можно заниматься своими делами и вести разговор «Шанти, поздоровайся с Катей» Закончив манипуляции, с артефактом произнес Борис «Привет, Шанти, ты там хорошо, заботишься о хозяине?» Игриво строгим тоном поинтересовалась девушка Завертевшись волчком, не на шутку разошелся песик, признав голос своей подружки Этот хитрюга много времени провел у нее на руках. Успел, видать, соскучиться. Заскочил на руки Борису и начал лизать ладони. «Какой сегодня восход над океаном?» С искренним интересом спросила Катя. «Угу. Это у них на Яковенковском утро. Здесь же только расцвело. Я его не видел. С погодой последние дни как-то не очень». «У шторм?» Всполошилась она. «Вот так сразу и не поймёшь, то ли беспокоится, то ли завидует...» «Нет, что вы, Катя, просто дождь и небольшое волнение. Зато проблем с пресной водой не будет». Не моргнув глазом, соврал он и тут же поинтересовался. «А как у вас с погодой?» «Сыро и зябко. Ноябрь в этом году не радует совершенно». «Ну, осень в радость только в сентябре до октября. Ноябрь уже почти зима». «Вообще-то я в тропиках, и тут без разницы, лето или зима. Русскому человеку одинаково жарко. Хотя вот именно сейчас вполне сносно, только сырость всё портит». По обыкновению они проговорили час обо всём и ни о чём, после чего артефакт без предупреждения просто перестал функционировать. Борис посмотрел на кинетофон, потом на часы. Вздохнул и пошёл заводить хронометр. Они в своём репертуаре, увлеклись разговором, и не заметили, как пролетело время. Признаться, Борис каждый раз с нетерпением ждал эти сеансы связи с Катей и стариками. Специально сделал между ними промежуток в пять дней, чтобы не так долго ждать. А от одиночества и озвереть можно. Конечно, есть и вторые заряды. Но это только для экстренной связи. Артефакту ведь нужно 10 дней перезарядки с момента последнего использования. Спать не захочется еще как минимум часа четыре. От нечего делать Борис сварил себе кофе. Вот уж что никак не повлияет на его сон, так это бодрящий напиток. Он и прежде-то не больно на него действовал. А уж когда начнется откат, так и подавно ничуть не повлияет. Миновали 120-е сутки плавания. Получено 6 очков к морскому цензу 1. 380 из 1095. Ага. Сегодня система приплюсовала прежние излишки, составив из них еще одни сутки. И, быть может, какое-то время ушло в счет будущего. Как и говорил Петр, пребывание в штормовом море исчисляется не сутками, а по часам. Правда, без разницы, что это – шторм, буря или шквал – так такса одна. Вообще-то, несправедливо. Такие сообщения он получает каждое утро – по, так сказать, «московскому времени», то есть с момента своего выхода из гавани Голубицка. Борис пока еще не ступал на берег. Случись войти в порт, и очередной отсчет начнется на десятые сутки уже с момента выхода его из другого порта. Пока возможность позволяла, Измайлов старался держаться подальше от земли. Собственно, потому и океан. Тут и встретить кого-либо затруднительно – И на какие-нибудь рифы налететь шансов меньше. Единственный более или менее серьезный вопрос, встававший перед ним, это пополнение запасов пресной воды. Но его удавалось решать благодаря дождям, а в жаркую погоду с помощью испарителей в виде стеклянных пирамидок. Не сказать, что они давали так уж много. Этот метод скорее подходил для спасения от полного обезвоживания, слишком уж малоэффективный. Разумеется, у Измайлова имелся опреснитель, но для его работы требовалось топливо, которое Борис всячески экономил Дважды за это время он попадал в полосу Штиля, но и тогда даже не подумал запускать машину По сути, ему спешить некуда, вот и развлекается как может То соберет парусиновую лодку и буксирует яхту со смехотворным результатом, то пишет картины, благо мольберты краски у него с собой Сейчас в его запаснике пять масляных картин и три десятка акварелей. То читают литературу из списка, рекомендованного профессором. Вообще-то Борис был сильно удивлен, когда узнал, что обучение российских студентов по большей части ориентировано на самоподготовку. В университетах нет учебных групп, а учащиеся разделены только по курсам. Мало того, несмотря на то, что программа рассчитана на 4 года, учиться можно до восьми. Если итоговые испытания не сданы, то студента должны отчислить. Хотя на деле ничего подобного не происходит, пока плата за обучение исправно поступает в кассу. Есть даже такая категория, как вечные студенты. К полудню волнение значительно стихло, а Бориса наконец начало клонить в сон. Он свернул паруса, ложась в дрейф, после чего спустился в каюту и завалился спать». К вечеру Шанти разбудил его, начав вылизывать лицо. Это еще мирно, любя так сказать. Но если проигнорировать его вежливую просьбу, может устроить и концерт. Песик, конечно, любит хозяина и к его усталости со всем уважением, но и голодать не подписывался, так что будь любезен, накорми, а главное, напои питомца. Пришлось подниматься. с гудящей головой решил, что и ему поесть не помешает. Сытый организм куда успешней борется с последствиями этой гадости. Во всяком случае, с Борисом было именно так. С надеждой посмотрел на аптечку и тяжко вздохнул. Не спасает она ни от похмелья, ни от последствий принятия наркотиков. С того света возвращает, конечности восстанавливает, а вот в такой малости помочь не может». Поужинав опять завалился спать, и тот факт, что качка никуда не делась, Бориса совершенно не волновал. Все же хорошо, что морская болезнь – это совершенно не про него. С другой стороны, будь он ей подвержен, тогда точно не заболел бы морем. А Измайлов в него просто влюблен. Казалось бы, четверо суток изнуряющего противостояния со стихией. Должен же появиться хоть какой-то негатив. Как бы не так... Несмотря на состояние, руки так и зудят написать картину, стоящую перед его взором. От чего то тема противостояния человека и стихии, сама первозданная мощь его влекли особо. Взгляд скосился в сторону жестяного короба, в котором хранятся его картины и чистые холсты. «Все герметично, настолько, что в случае нужды короб даже может служить таким спасательным плотиком». Нет, браться за кисть – это дурная затея. Во-первых, Борис сейчас не в лучшей форме. Во-вторых, качка такая, что ему удастся нарисовать. Именно нарисовать, а не написать какую-нибудь авангардистскую чушь. На то, чтобы прийти в себя, ушло добрых трое суток. Зато по истечении этого срока Борис проснулся свежим, отдохнувшим и полным сил. Приготовил завтрак, посадил непоседу Шанти на стульчик и, вооружившись инструментом, начал приводить его шёрстку в порядок. Пёсику это дело, как всегда, не больно-то нравилось. Он вертелся, как кугарь на сковородке, всё время норовя поиграть и куснуть то ножницы, то расчёску. Пару раз прихватывал своими острыми зубками руки. Но Борис всё же не отступался. В который уже раз пригрозил подстричь его под какого-нибудь пуделя. Но Шанти такая перспектива совершенно не пугала. Как бы то ни было, но в результате этот негодник обрел таки приличный вид. А потом Борис, наконец, смог взяться за картину. Уж больно зудело. И качки, как таковой, нет. Ветер, конечно, присутствует, и океан совсем уж спокойным не назвать. Но он мерно катит свои валы, через которые надежда перебирается с легкой непринужденностью и грацией, что никак не мешает Измайлову писать. «Ну чего ты тут разошелся?» Появился Борис в кокпите, обтирая ветошью кисть. Глянул в ту сторону, куда смотрел его друг, вскочив на банку и упершись лапками в фальшборд. Вот так. Не было печали, купила баба порося. И откуда только нарисовались. Борис извлек из футляра мощный бинокль, и навёл на уже просматривающееся очертание корабля. Лёгкий крейсер с британским флагом. Надежда на то, что он его не обнаружил из-за спущенных парусов никакой. Даже если и так, прёт он прямо на яхту, так что заметит в любом случае. «Принесла тебя нелёгкая, целый океана тебе места мало», – сдёргивая через голову парусиновую рубаху, в сердцах произнёс Борис. Спустился вниз, подхватил с мольберта полотно и вогнал его на стену под зажимы. Прошел в машинное отделение и запалил горелку. Пусть прогревает форсунки. Тут все устроено так, что дальше можно регулировать уже и из кокпита. Даже перископ имеется в машину, чтобы наблюдать за состоянием котлов. Взбежал наверх и спешно начал поднимать паруса. С крейсера просигналили по международному коду – Приказывают лечь в дрейф. Чисто технически надежда и так дрейфует, но вот прямо сейчас на ней поднимают паруса. Управившись с ними и подняв все до последнего клочка, взял курс по ветру. Яхта начала быстро набирать ход. Конечно, мерному покачиванию на волнах пришел окончательный и бесповоротный конец. А там, когда разгонится, еще и попрыгать придется. хотя это и не гоночная яхта, однозначно будет весело. С англичанина повторили требование остановиться. Борис запалил ацетилен в кормовом фонаре и отстучал, в помощи не нуждаюсь, следуя своим курсом «Нет, ну что ты будешь делать? Опять столбычат свое и требуют лечь в дрейф. Догоняйте, придурки!»